Максим Гаус, Рафаэль Дамиров Спасти ЧАЭС 1986 год Книга шестая Текст читает Игорь Гмыза Глава первая Соприкосновение Их было двое Тот, что покрупнее, старательно сдирал себя накладную бороду, но получалось у него это плохо. Другой, уже избавившись от накладного носа, смотрел на меня, как паук на муху, попавший в паутину. В его глазах читался живой интерес и, пожалуй, сдерживаемое раздражение. В руках он держал пистолет неизвестной мне модели. Ни тот, ни другой по ориентировке на клыка похожи не были. — Вот смотрю я на тебя, сержант, и думаю, откуда ты такой умный взялся? — произнес человек с пистолетом. Голос у него был холодный, хрипловатый, чувствовалось, что передо мной иностранец, хотя говорил он внятно, со слабым акцентом. Ничего отвечать я не стал. Спешно анализировал ситуацию, мысленно ругал себя, что попался в примитивную ловушку, которую устроили как раз для меня. Эта делегация, экскурсия по помещениям, затем газировка. Они бросились бежать в точно выверенный момент, когда сотрудники КГБ, руководство станции и остальные гости уже удалились на достаточное расстояние. И место было выбрано не случайно. Там стоял гул, который не давал мне возможности привлечь внимание остальных. Озеров выбыл из строя по причине отравленной газированной воды, разлитой по бутылкам. Они как будто бы знали, что я начеку и ничего пить не буду. Но для кого ее готовили? Откуда такой тонкий расчет?» Тот, что был с бородой, подошел ко мне, ударил под колено, чего я, скрипя зубами от боли, опустился на колени. Было не только больно, но и обидно. Дуло пистолета смотрела точно мне в грудь, поэтому сопротивляться было бессмысленно. — Кто из вас клык? — глухо спросил я, когда здоровяк оставил меня в покое. Они переглянулись. Тот, что отдирал бороду, что-то переспросил у напарника по-английски. Первый едва слышно ответил. Оба усмехнулись. «Здесь нет никакого клыка». «Ну да, как же!» Теперь уже усмехнулся я. «Так кто же ты такой, Савельев?» Он повторил свой вопрос, поигрывая пистолетом. Это что, такой психологический ход? «Сержант Советской Армии!» — дерзко процедил я. Пока ничего дельного, что можно было предпринять в сложившейся обстановке, в голову не приходило. «Ну да, сержант!» — кивнул тот. «Ты как кость в горле!» «Откуда тебе известно, что мы запланировали устроить аварию?» Что ответить на столь провокационный вопрос? «Откуда я это знаю?» Боюсь, ответ ему не понравится. Даже начинать не буду. Но, видимо, он и не ждал ответа. Вместо этого он продолжил. Сначала странная ситуация на овруче. Ты каким-то образом вычислил нашего шпиона, сдал его комитету. Мы посчитали это простой случайностью и не придали значения. Потом вся эта чушь с созданием новой охраны станции. Признаюсь, было сложно, но все-таки мы приняли меры, и все прошло удачно. Сама идея передать охрану АЭС из внутренних войск новому подразделению была успешно развалена. Люди в вашем комитете безопасности слишком прямолинейные, слишком слепые, чтобы разглядеть истинный ход вещей, что происходило у них под носом. Они зациклились на безопасности за горизонтной радиолокационной станции, но совсем не смотрели в сторону атомной станции. — А ты каким-то образом понял, — сказал об этом полковнику из КГБ. Тот принял меры, поэтому нам пришлось его убрать и заново расчищать себе путь. — Мы считали, что ты простой солдат, однако поздно поняли, что от тебя исходит реальная угроза, сержант. — Там, в Чернобыле, в подвале жилого дома, тебе удалось скрыться. Но не сейчас. Тебе некому помочь. Смотри-ка, да они действительно многое обо мне знают и давно уже наблюдают за моими успехами. Уверен, что будь разговор в другой обстановке, он был бы куда интереснее. Я невольно усмехнулся, и почему-то мое поведение показалось ему забавным. «Разве я сказал что-то смешное?» — сухо спросил он. «Конечно», — кивнул я. «Как бы вы ни пытались уничтожить станцию, ни хрена у вас не выйдет. Вы наивно полагаете, что можете творить все, что захотите? А вот хрен вам по всей тарелке». «Что это за странное выражение?» — не понял диверсант а, впрочем, без разницы. Сначала я не хотел тебя убивать, думал, что ты простой, удачливый мальчишка, который постоянно путается под ногами. Но сейчас даже моё мнение поменялось. А ведь я по своей натуре очень лояльный человек. И поэтому решил немного немало взорвать ядерный реактор. Моё резкое заявление заставило его сбавить был, а то разухарился тут, рассказывая себе сказки. Одновременно я спешно соображал, как поступить в этой непростой обстановке. Всё поворачивалось ко мне так, что я оказывался в крайне невыгодной позиции. Так и пулю в лоб получить недолго. «Я знаю, что вы задумали» торопливо заявил я, приняв решение. — Вы хотите устроить аварию на третьем энергоблоке, да? — Я знаю, когда. — В следующем месяце. — Все потому, что русский дятел собираются ставить на боевое дежурство, так? — Аварию? — нахмурился противник. — Нет, совсем не аварию. Всего лишь нештатная ситуация с некоторыми негативными последствиями. Советские инженеры все уже сделали сами, своими руками, а мы лишь выдержим условия для того, чтобы дефект реактора проявили себя в нужный момент. Но он же взорвется. И именно это мы и намерены сделать. Как? Я намеренно задавал глупые вопросы, и искажал информацию, чтобы потянуть время. Возможно, удастся вытащить из него что-то интересное. Обратил внимание на второго. Судя по всему, тот был чистым иностранцем и по-русски не понимал вообще. Он то и дело прислушивался и нарезал круги по помещению. Быть может, он что-то вроде телохранителя? Тогда кто передо мной? Куратор? Тот самый куратор, что давал указания клыку? Тот, от кого исходит инициатива касающаяся всего происходящего на АЭС. Очень просто. Я изучал советские реакторы. Более того, я сам когда-то косвенно участвовал в их разработке. Удивлен? Кто ты такой? Выдержав паузу, спросил я. «Я?» — удивился собеседник. «Простой человек. Человек, которому поставили задачу, и я должен ее выполнить в любом случае. Впрочем, тебя не должно волновать, как именно это будет сделано. Ты не сможешь нам помешать. Задача будет выполнена. Уж поверь, сержант». «Вы планируете развалить Советский Союз?» — снова спросил я. Но он мне не ответил, только погано усмехнулся. Мои слова его снова развеселили. «А вы вообще подумали, какие будут последствия, если спровоцируете аварию?» Я намеревался потянуть немного времени. Подумали о том, что все вокруг будет загрязнено радиацией. О том, сколько людей пострадает, сколько погибнет. Какие силы будут брошены страной для того, чтобы устранить последствия. О том, что жить на отравленной земле будет нельзя. Радиация? Ты удивишься, но в СССР до сих пор плохо понимают, что такое радиация и как с ней бороться. А ведь прецедентов хватало, и не все они произошли случайно. Хм, сколько людей пострадает. Меня это совершенно не волнует. Чем больше, тем лучше. Я не пойму, ты вроде молодой совсем, но говоришь как человек с большим опытом. Меня это сбивает с толку. Кто ты такой, товарищ Савельев? Простой человек, любящий свою страну, — с ненавистью процедил я. Конечно, я не был таким уж ярым патриотом, но вот сейчас меня распирало от злости. — Любящий? Не смеши меня. Да половина вашего руководства готова продаться за пачку зеленых. Ар, — он посмотрел на часы. Об этом можно говорить часами, а у меня на такую ерунду времени нет. Ни у меня, ни у тех, от кого я получаю приказы. Нас не волнует, что будет после аварии. Главное — это пошатнуть СССР, а дальше он сам развалится. Методов и рычагов для этого много. И этот ваш русский дятел работать не будет». Зря вы возлагаете на него такие надежды. Как же мне хотелось встать и дать ему самодовольную морду, так, чтобы зубы высыпались. Ведь так все и будет. Страну советов развалит изнутри. Вот только я по-прежнему стоял на коленях под дулом его пистолета. Товарищ Саверьев... Продолжил противник. «Я вынужден был сам убедиться в том, что вы представляете угрозу для нас. Это действительно так. Я не знаю почему, но вы куда более проницательны, чем половина комитета, который за целый год не увидел на этой станции никаких подозрительных моментов. Чтобы вы не сорвали идею, я вынужден вас ликвидировать». Прямо сейчас. Более обстоятельного разговора не получилось. Да и каким он мог быть при разговоре с чудовищем? Он не назвал своего имени, да это и не важно. Рука с зажатым в ней пистолетом поднялась вверх, замерла на уровне моей головы. Расстояние небольшое, метра два с половиной. Промахнуться здесь невозможно. Но чего бы я сейчас не предпринял, я просто не успел бы. Раздался выстрел. От неожиданности я даже вздрогнул и зажмурился. Удивительно, но боли я не почувствовал. Зато отчетливо услышал сдавленный крик, услышал, как на пол упало что-то тяжелое, металлическое. Тут же открыл глаза и увидел перед собой сгорбившегося куратора, который держался за окровавленную руку. На пол капала кровь. Пистолет с развороченной рукоятью лежал на бетонном полу прямо передо мной. — Добрый вечер! — раздался знакомый голос откуда-то справа. — Так дело не пойдет. Оглянулся. Это был капитан Петров. Он стоял в дверях, вид у него был растрёпанный. Явно торопился, пока искал нас. Молодец, Андрюха, догадался, что раз часть делегации, в том числе и я, не дошли до четвёртого энергоблока, значит, по пути что-то произошло. Как он нас нашел, это уже отдельная история. Ведь ранее курсант сам говорил, что практически не ориентируется во всем этом бетонном лабиринте. В любом случае, я был благодарен ему, что он появился вовремя. Обернувшись на голос, продолжая баюкать простреленную кисть, куратор отшатнулся назад. Появления третьей стороны он явно не ожидал. — Стоять! Милиция! — рявкнул Андрей, не спуская глаз с клиента. Второй, подтверждая, что исполнял роль телохранителя, Частично прикрывал куратора своим телом. Скорее всего, у него тоже было оружие, вот только воспользоваться им он попросту не успел бы. Я рывком поднялся на ноги, шагнул к ним. Но не успел я сделать и пяти шагов, как дверь, через которую я вошел ранее, вдруг со скрипом приоткрылась, и в помещение ворвался инженер-кип товарищ Донченко. Я сразу узнал его по фотографии. То же лицо на теле стандартной белой одежды сотрудника Чернобыльской АЭС. Явился он сюда явно не просто так. Взгляд у инженера был безумный. Пока я и Петров отвлеклись на вновь вошедшего, куратор молниеносно среагировал. «Останови их!» Крикнул он на английском языке своему телохранителю. Здоровяк, что ранее сдирал с себя накладную бороду, немедленно отреагировал. Он рывком выхватил пистолет из кармана и навел его на Петрова. Одновременно сам куратор разогнался и, устремившись к окну, выбил его наружу, перевалившись через проем. Внутрь помещения ворвалась метель хлопья снега. «Бах! Бах!» Андрюха стрелял на поражение, и иного выбора у него не было. Увидев, что телохранитель падает на пол, Донченко внезапно заорал, бросился к выключателю и погасил свет. Все тут же окутал полумрак. Порыв ветра окатил меня ледяным воздухом. «Бах!» «Кажется, теперь уже стреляли в Андрея». Звук выстрела был не таким, как у стандартного Макарова. Что происходило дальше, я не видел. Устремился за куратором, но мне под ноги бросился инженер. Ухватившись за форму руками, он попытался повалить меня на пол, но сил не хватило. Двинув ему кулаком в нос, я с силы отпихнул его и бросился в оконный проем. Инженер всхлипнул — Мешком растерился на полу. Позади снова раздалась стрельба, но я не стал акцентироваться на ней. Перевалившись, я угодил в небольшой сугроб наметенного снега. Холод сразу же отрезвил меня, снизил состояние шока. Оказалось, что сразу за окном была занесенная снегом крыша пристроенного помещения ГЦН. Вскочил, торопливо осмотрелся. Никого. Ветер бил в лицо, снег залеплял глаза. Кое-как проморгавшись, я заметил следы, ведущие куда-то в сторону. Последовал в том же направлении. По пути разглядел несколько капель крови на снегу, как будто куратор стряхивал кровь, причем прямо на ходу. Вот сука! Такие люди наверняка обладают специальной подготовкой. От них можно ждать чего угодно, знать бы, куда он рвется и что намерен предпринять. Миновал угол. Стена была покрыта мелкой облицовочной плиткой белого цвета. Весь корпус третьего и четвёртого блоков был покрыт именно такой плиткой. Да и вообще вся Припять была оформлена примерно в том же стиле. Следы на снегу вели к краю крыши. Подошел, осмотрелся по сторонам. Снова кровь. Хорошо же курсант стреляет. В быстро меняющейся обстановке, не в самом хорошем освещении умудрился попасть точно в ладонь сжимающего пистолет куратора. Противник теряет кровь, значит, скоро начнет слабеть, да и на холоде долго не побегаешь — температура была около минус пяти, но все же. Нужно взять эту гниду любой ценой, ведь если вырвется, быть беде. Тогда авария может произойти где угодно и когда угодно, уж эта тварь постарается все перевернуть с ног на голову. Тогда преимущества и мои знания о будущем относительно случившейся аварии будут бесполезны. Такого врага — опасно оставлять живых, он уже не остановится. Я замер у самого края. Там было небольшое ограждение, высотой примерно по пояс. Внизу пропасть, высота метров 40, не меньше. Выше того места, где я стоял, была только крыша энергоблока и сама вентиляционная труба ВТ-2. Невольно ужаснулся. Я был совсем рядом с тем местом, где 26 апреля взлетит на воздух крыша четвёртого энергоблока. Всего в 30 метрах от того места, где уровень радиации будет астрономическим, достигая 15 тысяч рентген. После аварии, во время ликвидации последствий, эту часть крыши, где я стоял, назовут Катя. Да куда же подевалась эта скотина? Увидел следы. Оказалось, что куратор то ли совершил прыжок вперед, разом преодолев около двух метров, то ли просто скатился. Далее он снова продолжил движение. Уже через несколько секунд я увидел его спину. Тут меня осенило, куда именно он направлялся. К пожарной лестнице, что намертво была прикручена прямо к стене. По ней легко можно было спуститься вниз, а там скрыться было лишь делом времени. Как эта мразь собиралась покинуть станцию — уже совсем другой вопрос, но наверняка у нее есть план и на такой случай. — Леха! — раздался позади меня крик. Кричал Петров, видимо, расправился с телохранителем и теперь пытался понять, где я. «Не дурак, по следам поймет, в каком направлении я ушел. Следы на снегу хорошо различимы». «Стоять, сука!» — заорал я, рывком бросившись за куратором. Но тот и не думал останавливаться. Выл ветер, метель сильно мешал обзору, залепляя глаза. Было ощутимо холодно, но пока в крови кипел адреналин, холода можно не бояться. Моя скорость движения, несмотря на снег и покрытый льдом крышу, все равно была выше. Но к тому моменту, когда я добрался до края, тот уже опустился вниз метров на 6. Оказалось, что внизу была тоже крыша еще какой-то дополнительной пристройки. С нее уже на землю вела вниз отдельная лестница. Там высота тоже была весьма серьезной. Сейчас мы находились на обратной стороне третьего энергоблока. Из-за сильной метели видимость была плохой. Разглядеть что-либо дальше 20 метров было весьма проблематично. Даже нависающая над нами громада вентиляционной трубы была видна примерно на треть. Свесившись вниз... Я увидел бледную морду куратора. Здоровой рукой он держался за лестницу, а раненый пытался придерживаться, упираясь сгибом локтя в обледенелый металл. «Куда ты собрался?» — закричал я. «Тебе не уйти!» Он не ответил. Его лицо, искажённое гримасой боли и напряжения, походило на какую-то искусственную маску. Я опустил ноги вниз, тоже начал спускаться, но так, чтобы всегда держать противника в поле зрения, мало ли что у него припасено в рукаве. Видя, что таким образом ему не уйти, он решился на крайние меры. Разжал руки и соскользнул вниз. Одной рукой не удержался и сорвался вниз, приземлившись на бок. Я услышал, как тот скрипит зубами от боли. Нужно брать его как можно скорее. Но дальше, кое-как поднявшись на ноги и шатаясь, он двинулся ко второй лестнице. Видимо, попав на обледеневшее место, куратор вдруг поскользнулся, со всего маху ударился затылком о поручень и безмолвно полетел вниз. «Нет!» — вскричал я, поняв, что произошло. «Вот дерьмо!» Спустившись еще немного вниз и спрыгнув на крышу, я перевесился через край и увидел куратора. Тот лежал прямо на недавно расчищенном от снега асфальте, а на свежем снегу разливалась темно-красная лужа крови. От досады я долбанул кулаком по поручню осторожно перебрался на лестницу, спустился вниз. Подошел к распростертому телу куратора, приложил пальцы к шее. Тяжко вздохнул. Он был мертв. Картина ужасная. Ранее видеть упавших с большой высоты людей мне не доводилось. Мало того, что эта сволочь, Была с простреленной рукой, так она еще мудрилась поскользнуться так, что падая, зацепить затылком о металлический уголок поручня, разбив голову. Но ну, а падение с высоты примерно пятиэтажного дома поставило жирную точку. «Дерьмо!» — прорычал я, понимая, что осталось еще много вопросов. Решил осмотреть его, вдруг найду что-то полезное. Скоро тут будет милиция, чекисты. Кто все это сможет объяснить, вопрос сам по себе сложный. Как бы международного скандала не вышло. Из одежды на погибшем был удобный темный костюм, да что-то вроде пальто. Из обуви на ногах полуботинки, причем один из них уже куда-то подевался. Быстро обшарил его карманы. Ничего интересного, кроме ключей, маленького блокнота и носового платка я не нашел. Не было у него ни паспорта, ни каких-либо документов. Я понятия не имел ни о его гражданстве, ни даже об имени и фамилии. Плохо, что не удалось взять эту гниду живой. Чего теперь говорить? Вдруг я заметил, что из-под носка на ноге, с которой слетел ботинок, что-то торчит. Стянув его с ноги, я увидел, как на заснеженный асфальт упал небольшой желтый конверт.